Глава тридцать 39. Однажды мы проснемся, а уж зимы как нет. И тощие, и лохматые, полезем мы на свет. Мы будем нюхать воздух и упиваться им, за медом, к диким пчелам полезем за своим. Вернется наша силушка, пойдем бродить в лесу, ловить рыбешку в речках и лето ждать красу. Ведь если мы зимой друг другом будем греться, тогда весна придет, ей никуда не деться. В эти рождественские дни нам обоим не хотелось впускать к себе окружающий мир. За пределы усадьбы мы не вылезали, к телефону не подходили. Однажды, увидев вдалеке фары идущих к нам машины, мы выключили свет, а потом, когда в дверь несколько раз постучали, обнявшись, затаились в темноте. У нас было ощущение, что стоит приоткрыть внешнему миру крохотную щелку, как со сквозняком к нам проникнет нечистая сила, и из шкафов начнут вываливаться скелеты. Что в конце концов и случилось. Нечистая сила пожаловала прежде всего в лице Бэнктеёрона с его подружкой Вайлет. Они нагрянули тогда, когда точно знали, что застанут Бэни в коровнике и ему от них не скрыться. Проводив гостей в дом, он поручил их мне, а сам ушел принимать душ. Увы, у меня с ними отношения сразу не сложились. Вайлет притащила целый пакет остатков с их рождественского стола, явно куда более изобильного, чем предлагался в тот день в городском отеле. Мы уже наслышаны, что ты не шибко любишь готовить, фыркнула она, многозначительно посмотрев на вылезенную нами пластмассовую коробку из-под каши. Я почувствовала себя обговорённой и преданной и, естественно, разозлилась на Бэни. Самое печальное было то, что угощать его друзей было нечем, если не считать двух одиноко лежавших на блюдечке самодельных леденцов. Не станешь же хвастаться съеденным фальшивым гусем? А Вайлет тем временем устроила настоящий пир. Причем посуду из буфета она доставала так, словно распоряжалась в собственном доме. Да еще между делом рассказывала, какие удачные у нее в этом году получились соленья и маринады. "Глядишь на будущий год твоим достижениям посвятят разворот в Рождественском номере Ланда", сказала я, и она не могла не заметить моего сарказма. Бэнкт Йорн, похоже, был крепко на взводе. Он молчал, только с приторно заискивающей улыбкой глазел на меня и облизывался. И чем больше он облизывался, тем суровее поглядывала в мою сторону Вайлет. Так что, когда Бень вылез из подвала, раскрасневшийся от мытья и невинно улыбаясь, в кухне было не продохнуть от ненависти. Он чуть не отпрянул с порога и, видимо, решил сразу поднять всем настроение. Молодец, Вайлет, что захватила свои офигительные жратвы. Я уже рассказывал Дезире про твои тефтели, правда, Дозире? Надо ж ему было вспомнить эти тефтели. Будучи взвинчена, я приняла его слова на собственный счет. Мне показалось, он глумится над покупными тефтелями, которые я однажды привезла ему в виде жертвенного дара. Какой мужик, такие у него эти тефтели, мрачно и маловразумительно буркнула я, отчего все трое удивленно воззрелись на меня. Бэнктёран расплылся в улыбке, вероятно, решил, что я тоже малость забалдела. Он вытащил из кармана фляжку и потряс ей великодушно, предлагая мне продолжить. Вайла демонстративно повернулась к нам массивным задом и стала вынимать из микроволновки разогретую мясную запеканку. Ничего не понимающий Бэни переминался с ноги на ногу. Предатель. Мы сели за стол. Бэни наворачивал за обе щеки, словно ходил голодным с прошлого Рождества. Да еще и отпускал шуточки насчет того, что я грозилась накормить его горохом. Валя сочувственно качала головой, Бенд Йорн то и дело порывался налить мне виски. Когда я закрыла рюмку рукой, он налил сверху, а потом кинулся облизывать руку. Я молча отдёрнула ее. Бен стал подробно рассказывать о том, как пытался выворачивать наизнанку хворост, на что Валя широко раскрыла глаза. Неужели ты сам занимался готовкой? Тут зазвонил телефон. Я выскочила в прихожую. Дезире Валлин, У нас тут одна больная просила позвонить по этому номеру. Хочет, чтобы вы ее навестили. К ней можно прийти в любое время, не дожидаясь часа посещений. 34-е отделение, палата номер 6, отдельная. Но сначала будьте любезны переговорить с врачом. Извините, нам не положено давать справки о состоянии пациентов по телефону. Что? Фамилия больной? А я разве не сказала? Мэрта Оскарсон. Она у нас уже два дня. Я ей скажу, что вы приедете, хорошо? Да, я выхожу, чуть слышно проговорила я и вернулась на кухню. Можно я возьму твою машину, Беньни, мёртво попала в больницу. Не знаю, поверили они моим словам или нет, мне было плевать. Я завела Беннин грузовик и умчалась прочь.